Глава двадцать вторая. Демон кинулся ко мне, подхватывая на руки и прижимая к себе. Веревка натянулась, заставив барсу болезненно ойкнуть. Мужчина дернул хлипкий узел и освободил нас от связки. «Немедленно брось эту дрянь!» раздался визгливый голос Магды. «Ты должен исполнять все мои желания!» По условиям отбора... «Я проведу с тобой весь завтрашний день», — процедил Ахдар, полыхнув ненавистью. «А сейчас пошла прочь!» — рявкнул так, что все вокруг притихли. «И не надейся, что я забуду о тебе на следующем испытании», — прозвучала серьезной угрозой, и я бы на ее месте крепко об этом задумалась. «Она убила унагрию, прошептала сквозь слезы, а потом силы окончательно оставили меня отдавая во власть нестерпимого жара, отравлявшего все тело. Олесса услышала отчаянный вскрик Ахдара напоследок и потерялась в видениях прошлого. Горящая деревня, крики людей и радостные вопли захватчиков, упивающихся проливаемой кровью. Олесса! услышала радостный возглас демона при пробуждении. Распахнув глаза, обнаружила, что по-прежнему нахожусь на руках у мужчины, только в шатре собрались все выжившие участницы. Рядом стояла Далла, у которой в руках находилась потухшая сфера. Я посмотрела на свои ладони и улыбнулась русалке, когда поняла, что они полностью исцелились. «Спасибо». «Это меньшее, что я могла сделать, чтобы искупить вину за недосмотр», — улыбнулась, но при этом глаза русалки оставались холодными а жесткий взгляд страшил. А за все нарушения правил придется ответить. «Внимание!» обратилась уже ко всем, повысив голос. «По прибытии на лемос всех вас предупреждали, что за нарушение правил последует строгое наказание, вплоть до исключения из отбора. В воцарившейся тишине можно было услышать только ласково плещущиеся на берегу гавани волны. Сейчас... Каждый судорожно вспоминал, когда и как мог их нарушить. За себя я точно могу сказать, что столкнула Магду в воду. Жалела ли я об этом? Ни капельки. Эту двуличную тварь давно следовало отправить на корм акулам. Синда! Все взоры обратились на побледневшую дрову. За покушение на жизнь участницы отбора вне испытаний вы лишаетесь всех трофеев, добытых, предыдущих испытаниях, помощи хранителей на следующем испытании, а также право участвовать в борьбе за главный приз? Это было жестоко. Рисковать жизнью и участвовать в отборе, зная, что заранее обречена на провал. И кто из женихов, желающих примерить радужную корону, выберет невесту, с которой гарантированно сойдет с дистанции раньше срока? С другой стороны, разве не бесчеловечно? Замышлять убийство и устраивать ловушки на ничего не подозревающих соперниц. Выходит, эта Синда постаралась с той ловушкой, но как она попала на территорию моего дома? Магда со зловещей ухмылкой дала обратилась к следующей нарушительнице. За подстрекательство к убийству, а также за воровство и порчу ценного имущества вам не принадлежащего, лишайтесь всех трофеев добытых в предыдущих испытаниях, и ваша сегодняшняя победа аннулируется. «Нет!» — с воплем заломила руки Инверка. Вот и ответ. Она и подговорила Беловолосую на преступление. Она же впустила дроу в дом, а потом сама наведалась, чтобы разбить мою сферу. «Нью-Йорк!» — Далла между тем обратилась к крылатому принцу, чем вызвала удивленный ропот. За причинение вреда одной из участниц вы лишаетесь помощи хранителей и подсказок на следующем испытании, а также отстраняетесь от участия в награждении победительниц третьего этапа, если только... Что? Принц изменился в лице. Кто-то из невест пожелает, чтобы вы составили ей пару на завтрашний день. В этом случае последнее ограничение снимается. Но сначала... Аквила обратилась к демонице, что с победным видом стояла возле Сальена. Поскольку ты теперь по праву заняла первое место в этом испытании, то имеешь право выбрать любого из четырех принцев. Я уже выбрала, опалила морского принца таким жарким взглядом, что тот поперхнулся. Барса, кого из трех принцев ты желаешь видеть завтра? обратилась к моей новой союзнице-русалка. Я напряглась, когда она внимательно посмотрела на Ахдара. Демон, заметно расслабившийся после отмены свидания с Магдой, насупился и плотнее прижал меня к себе. А я что? Оказывается, на ручках у него очень даже удобно, и меня совсем не колотило от того, как близко нахожусь к одному из рогатых. «Я выбираю Селшера», Кошка хитро мне подмигнула и плавной походкой продефилировала к нагу. Тот уставился на девушку масляным взглядом, лучась довольством ее выбора. Алесса! Русалка хмыкнула, оценив нашу композицию. Полагаю, твой выбор очевиден, но я должна спросить, кого из двух принцев ты желаешь видеть рядом с собой завтра? Ахдара, ответила, Смущаясь под горячим взглядом демона. Да, будет так! завершила распределение русалка. На этом третье испытание, объявляю. Подождите! перебила ее Эриса. Как же так, несправедливо! Что именно, холодно поинтересовалась, Далла, недовольная вмешательством Нагини. Если Аквила заняла первое место, Барса второе, Олеса третье, а Магду и Синду исключили. Из списка победительниц тогда четвертое место по праву переходит ко мне. Я согласна провести день в обществе принца Ньорда. Вот как. Распорядительница задумчиво пожевала губу. Что ж, считаю требование справедливым. Эриса проведет следующий день в обществе Ньорда. А сейчас прошу всех вернуться в свои дома и ждать сигнала Гонга. Метнула на нашу пару взгляд леса, иди за мной!» Я тут же соскочила с рук Ахдара и отправилась вслед за рыбежкой. Мысли путались, пока шла по пирсу и оглядывалась, ища у шатра демона. Но никого из участников там не увидела. Сильно удивилась, когда Далла остановилась у бунгала, которая принадлежала Унарии. Меня вновь окутала туманом паники и будто вернула обратно на воздушное испытание. Опять я качалась на растениях и видела предсмертное лицо девушки. Ее синие глаза смотрели мне прямо в душу, а крик застыл оглушающим звоном в ушах. Я даже не сразу услышала Даллу из-за этих видений. «Теперь ты будешь жить здесь. Все договоренности прежней хозяйки аннулируются. Сможешь сама решать, кого впускать в дом». Анфар просил передать извинения, за оплошность и удачи на отборе. Но у меня там, вспомнила в первую очередь о кольце, браслеты, сказала с надеждой, что меня впустят в прежнее бунгало. Не волнуйся, восстановленная сфера и браслеты уже здесь. Надо отдохнуть перед визитом анфара и привести себя в порядок. А как же, думаю, уход у Нари Ясен и без объявления итогов испытания. Все тем же. Холодным тоном поведала русалка. Далла обратилась к ней в тот миг, когда она собралась уходить. У «Унария умерла?» Русалка вздохнула, и мне показалось, что девушка впервые скорбела о ком-то. Видимо, гибель представительницы морской расы не оставила даже ее равнодушной. Отвернувшись, она бросила фразу. «Меня там не было» а ты все видела своими глазами и поспешила покинуть территорию бунгала. Мне ничего не оставалось, как войти в новый дом с тяжелым сердцем. И это стало новым испытанием, когда увидела брошь прежней хозяйки в виде морской звезды, приколотую на тюль, сглотнула ком в горле и закрыла за собой дверь. Я знала, что такое смерть, видела ее не раз, и сама хватала ее за хвост, прощаясь с собственной жизнью, но гибель у Нарии выбила почву из-под ног. Не могла избавиться от видения ее последнего взгляда, будто вся бездна мира тогда смотрела на меня, намекая, что совсем скоро и я кану в небытие. Меня поглотит тьма на этом отборе, и никогда больше не увижу света и не почувствую ветра в волосах. Эти мысли. Вызвали приступ первобытного страха, и мурашки прокатились по всему телу, похолодели конечности. Медленно подошла к креслу у комода и села рядом с ним на пол. Не могла сейчас думать даже о потерянном кольце. Лишь одна мысль била набатом в голове. «Не хочу идти за престолом. Не такой ценой. Хочу вернуться живой, как Ким с Зизой. Сейчас я им искренне завидовала». Красивая пара благополучно вернулась, а в награду они стали правителями родных островов. Надо сделать все, чтобы выбыть на следующем испытании с парой. Загвоздка в том, что Ахдар на это не пойдет. И тут вспомнились слова Сальена, что хранитель учитывает симпатии участников. Видимо, завтра придется проявить весь спектр чувств к демону во время свидания и заставить себя пойти с ним на близость. Ахдару говорить о своих планах не стоит. А увидит, что между нами есть связь, и, надеюсь, смилуется, отпустив домой. Я понимала, что тогда придется до конца своих дней быть женой демона. Но это лучше смерти.